— У нас пока все под контролем, — сказал Валандер. — Хотя различия между округами быстро стираются. То, что происходит здесь, происходит и в Истане. Многие ездешние полицейские мечтают привезтись в провинцию. Думаю, там легче. Но многие рвутся к вам. Те, кому в провинции и маленьких городках, чеще уж спокойно. — Я вряд ли бы стал меняться, — сказал Ловен. — Да и я тоже, — согласился Валандер. — Я истотский полицейский. Или не полицейский вообще? — Разговор увял. После обеда Лувен заторопился куда-то по делам. Валандер разыскал комнату отдыха и прилег на диван. Если вдуматься, с тех пор, как Роберт Окерблум впервые побывал у него в кабинете, он ни разу толком не спал. Дремал он всего несколько минут и проснулся, как от толчка. Потом думал, лежа о байбелепе. Операция в Халунде началась ровно в два. Валандер, Лувен и еще трое полицейских вошли в подъезд. Дважды позвонили в квартиру, но безрезультатно, и в конце концов вскрыли дверь ломиком. Группа захвата, вооруженной автоматами, держалась поблизости. У всех, кроме Валандера, в руках были пистолеты. Лувен заранее спросил, нужно ли ему оружие, но Валандер отказался. Зато, как и все с благодарностью облачился в бронь-женец. Они ворвались в квартиру, рассыпались по комнатам, и все кончилось, не успев начаться. Квартира оказалась пуста. Людей там не было. Полицейские недоуменно смотрели друг на друга. Потом Лувен достал мобильные телефоны и связался с наружными наблюдателями. — Квартира пуста, — сказал он. — Брать некого, всем отбой. — Вызовите криминалистов, пусть осмотрят квартиру. — Должно быть, ночью сбежали, — сказал Валандер. — Или на рассвете. — Мы их возьмем, — сказал Лувен. — Получаса не пройдет, как в розыск включится вся страна, — он протянул Валандеру одноразовые перчатки. — Есть захочешь поднять матрасы. — Пока Лувен... Разговаривал по мобильнику с управлением, Валандер прошел в маленькую комнатку. Надел перчатки и осторожно взял с полки пепельницу. Он не ошибся. Точно такую же он видел несколько дней назад в баре, когда перебрал виски. «Здесь наверняка есть отпечатки пальцев», — сказал он вручая одному из криминалистов. «В нашей картотеке они вряд ли зарегистрированы. Возможно, идутся в картотеке Интерпола. Надо проверить». Техник спрятал пепельницу в пластиковый пакет. Валандер подошел к окну, рассеянно скользнул взглядом по соседним домам и серому небу. Ненароком вспомнил, что именно это окно Таня открывала накануне, чтобы выгнать табачный дым, который раздражал Владимира. Валандер не мог сказать, угнетен ли он неудачей или раздосадован. Пришел в большую спальню, заглянул в шкафы. Одежда вроде как на месте, висит на плечиках, а вот нескольких сумок определённо не достаёт. Он сел на край кровати, рассеянно выдвинул ящик ночного столика. Ничего, кроме мотка-бечёвки да начатой пачки сигарет. Он запомнил, что Таня курит французский жетан. Нагнулся, глянул под кровать, пыльные тапки и всё. Обошёл вокруг кровати и открыл другой ящик. Пусто. Настолько была пепельница с множеством окурков и недоедные шоколадные пирожные. Валандер заметил, что окурки с фильтром взял один Кемел.